Эпилог. Год спустя. Стоя у окна, лорд Леонард Торнтон граф Элкис знакомился с Шарлоттой Линд Торнтон, своей новорожденной дочерью. Его лицо, освещенное лучами восходящего солнца, было очень серьезным и сосредоточенным. Лицо же малышки с моего места рассмотреть было невозможно, и оставалось лишь наблюдать за супругом. Роды прошли на удивление легко и спокойно. Начавшись сразу после ужина, Сватки завершились через девять часов рождением крохотной девочки, которую я полюбила всем сердцем. Стоило лишь разглянуть взглянуть в ее сморщенное детское личико. Чувствовала я себя более чем прекрасно. Мне казалось, что могу перевернуть весь мир, танцевать сутки напролет. А сил хватало лишь на то, чтобы сидеть в окружении подушек и смотреть на двух самых дорогих для меня людей. «Ты знаешь, вроде бы она похожа на меня», закончив осмотр, сообщил Леонард и повернулся ко мне. На его лице застыло какое-то странное, неописуемое и непередаваемое выражение, в котором сочеталось изумление, удивление и капелька сдержанного восторга. Поветуха по секрету сообщила мне, что лорд Торнтон все эти часы провел на ногах идти спать отказался, несмотря на все советы Селины, которая с семьей гостила у нас, и терпеливо ждал новостей. Очень надеюсь, что только внешне она само совершенство. С этим спорить не стала, сама думала так же. «Самая красивая девочка на свете». Согласилась я. Словно почувствовав, что говорят о ней, маленькая Шарлотта завозилась в его руках и закряхтела, заставив молодого отца тут же ринуться ко мне. «Кажется, ей нужна мама». «Она спит», — принимая крохотный сверток, тихо рассмеялась я и провела пальцем по нежной щечке. «Мне кажется, что я ее уже люблю», — вдруг произнес Леонард. Присаживаясь рядом и недоверчиво покачав головой, словно сам не верил в то, что говорил. Мужу еще сложно было выражать свои чувства, но мы над этим работали. А теперь, с появлением Шарлотты, думаю, дело пойдет быстрее. Уверен, эта малышка еще будет ведь веревки из своего отца. Повезло ей хмыкнула в ответ, покачивая дочку на руках. Первая встреча, а ты уже признаешься ей в любви. Мне пришлось ждать несколько лет. Всего полгода после свадьбы. «Не преувеличивай». Поправила меня супруг, потом неожиданно улыбнулся. Последние месяцы он стал чаще улыбаться, и я каждый раз замирала, зачарованная мелкими морщинками вокруг искрящихся от смеха тающих льдинок голубых глаз. «Я люблю тебя, Йола. Ты сделала меня самым счастливым мужчиной». «Это взаимно», — ответила я. «Ты сделал счастливой меня». «И я еще не поблагодарил тебя за дочь». Я вздохнула. «Ты не разочарован? Тебе ведь нужен был наследник?» «Она красавица», — ответил он, переводя взгляд на личико дочери. «Но раз ты сама завела этот разговор, то не расслабляйся», — шутливо продолжил Леонард. «Нам обязательно нужен наследник». «А лучше два», — ставила я, напоминая мужчине о нашем соглашении, которое мы заключили год назад. «Тогда нужна еще одна девочка», — в тон мне ответила Лео, «чтобы был полный комплект и для ровного счета». О, нет, ужаснулась я предстоящим перспективам. А как же моя работа? За последние месяцы талантливый молодой артефактор Сайлос Фрост прочно завоевал себе славу не только в родном изгаре, но и в двух соседних государствах. Заказов он пока брал немного, убирая самое интересное и непредсказуемое. Но об одном выполненном проекте никто до сих пор не знал. Тайную комнату для мужа. «Я всё-таки создала, и специальный ключ-переместитель тоже. Стоило его вставить в любую замочную скважину, нажать на камень, который считывал ауру хозяина, открыть дверь и перенестись в тайную комнату. Вернуться можно было так же легко. Ключ запоминал последнее место перехода и возвращал владельца обратно. Сложная работа была, но жутко интересная. Сейчас с появлением Шарлотты деятельность Фроста придется отложить на неопределённое время. Откормилиться я категорически отказалась» но на нее не согласилась, и это благодаря Селине. Посмотрев, как лучшая подруга с трудом справляется с маленьким Дэни, я решила поучиться на ее ошибках и попытаться не совершать своих. «Подождет твоя работа», — отозвался Леонард. «Сейчас самое главное — это наша дочь. А будешь вредничать, сдам тебе отцу. Он-то точно объяснит, чем должна заниматься молодая мать». «Так нечестно», — в притворном ужасе произнесла я. Папа прибыл к нам в гости осенью, как раз через неделю после того, как мы въехали в новый отремонтированный особняк для того, чтобы познакомиться с зятем и немного погостить. Он собирался вернуться в изгар через неделю, пока перевал не закрыли из-за риска схода лавин. Передо мной встала задача оставить его здесь. Отец был уже не в том возрасте, чтобы одному жить на севере и заниматься скотом. Проблема в том, что он думал иначе, совершенно не хотел слушать доводы. Которые я ему приводила. «Придумала», — сообщила я мужу поздно вечером, когда мы готовились ко сну. Я поняла, как оставить папу в Анагорье. фиг как же», — лениво уточнила Лео, развалившись на кровати. «Я скажу ему, что беременна». Муж аж поперхнулся, сел, впиваясь в меня пристальным взглядом. «Ты беременна?» — хриплым шепотом спросил он. «Что? Ах, нет!» — отмахнулся, кладя расческу на столик и подошла к кровати, присаживаясь на краешек. Но ты представь, какой то стимул остаться. Но рано или поздно правда откроется. Ты не сможешь притворяться долго. Придумай что-нибудь, скажу, что ошиблась. Главное, что он останется. Перевал закроет до весны. И потом папа привыкнет. А ты не пробовала с ним просто поговорить? Пробовала, с досадой ответила я. Он меня не слышит. А я боюсь отпускать его. Он же там совсем один. Разве он не был один, пока ты училась в академии? «Ты мне совсем не помогаешь», — возмутилась я, слегка толкнув его в плечо. «Он был моложе, и выбора не было. А сейчас я вроде как графиня или эгоистка». «Нет. Ты просто очень любишь своего отца», — «притягивая меня к себе», — ответил муж. «Это не эгоизм». «Папу мне все-таки удалось уговорить. Но кто же знал, что я на самом деле нахожусь в положении, и буквально через пару дней мне пришлось идти сдаваться супругу?» «Леонард». Я вошла в кабинет и сначала встала у дверей, потом помялась, быстро прошла вглубь и села в кресло напротив мужа. «Ты занят?» «Для тебя всегда свободен», — ответил тот, откладывая в сторону бумаги. «Как твой отец?» «Хорошо. Переживает, конечно. Ему тяжело привыкнуть к тому, что работать день и ночь уже не надо. Он привык к такому графику и не умеет отдыхать». «Совсем как ты. Я предложила ему заняться нашим поместьем». Поговори с управляющим, проверить расходные книги». «У нас есть поместье?» Россиян отозвалась я, барабаня ноготками по столешнице. «У нас много чего есть», — ответил Леонард, вставая, обходя стол и присаживаясь на его краешек, ловя мою руку. «Ну и что тебя тревожит на этот раз?» «Я настолько предсказуема?» «Я просто слишком хорошо тебя знаю». «Итак?» «У нас будет ребенок, выдохнула я. «Отлично!» — совершенно спокойно отозвался муж и добавил. «У тебя хорошо получается, я почти поверил. Но какой смысл тренироваться, если твой отец уже поверил согласился остаться?» «Я не для отца, а для тебя стараюсь». «А мне и зачем?» «Ну как?» — нервно хихикнул я. «Ты же должен знать». «Кажется, я совсем запутал своего мужа». «Я не против присутствия твоего отца». «А ребенка?» «Какого ребенка?» Нахмурился Леонард, потеряв нить разговора. «Нашего», — ответила ему, наблюдая, как информация стала до него доходить. Медленно, но неотвратимо. Сглотнул, пошатнулся, едва не падая со стула, нахмурился, будто не поверил и хрипло прошептал. «Айола, ты!» Взгляд упал на мой живот. «Ты что?» Впервые Торнтон не находил слов. «Да», — накрыв ладони живот, признался ему. «И на этот раз все совершенно точно. Осталось лишь подождать месяц восемь. Я думаю». «Айола!» Рыкнул мужчина, вытаскивая меня из кресла, обнимая и прижимая к себе. С этих пор меня начали дружно откармливать, беречь и лелеять. Разве возможно устоять от потрясающих пирожных, которые так виртуозно готовил Франк? Его экономку и пару слуг мы переманили из дома родителей, Леонардо. Че тут Торнтонов я больше не видела. Ходили слухи, что у них возникли какие-то финансовые проблемы. И свекровь практически перестала бывать на светских приемах, пропадая в своем особняке. Говорили, что ей даже пришлось вложить часть своих драгоценностей, чтобы оплатить счета. Но это только слухи. Леонардо я не спрашивала, а он сделал все, чтобы уберечь меня от встречи с ними. Жизнь медленно текла своим чередом. Я научилась ходить на балы, званные вечера и небольшие посиделки за чаем по утрам. Даже завела себе парочку подруг, с которыми мы гуляли по парку или сидели в кафетерии. Смогла привыкнуть к деньгам своего мужа и тому, что могу их тратить на собственные нужды что шляпку можно купить просто так, если она очень сильно понравилась. Эйден был на полгода отправлен в лучшую реабилитационную клинику, которая находилась во Фрее. После курса реабилитации он отказался возвращаться в Анагорье и предпочел остаться там. Во Фреи смеси были строго запрещены, и достать их было гораздо сложнее, значит, и соблазна было меньше. Ходили слухи, что он решил жениться на молоденькой медсестре, которая выхаживала его и была рядом все эти месяцы, к большому недовольству своей матушке. Но мне кажется, Эйдену было все равно. Он нашел свое счастье и теперь не отпустит. Мергари после произошедшего перестала гоняться за богатыми мужчинами из высшего общества, вернулась на родину, где вышла замуж за соседа, соединив земли отца с его и тем самым став женой одного из самых богатых землевладельцев округа. Думаю, это неплохой титул для того, чтобы потешить ее самолюбие. А еще месяц назад я видела Ивара. Да, признаю, что это было далеко не самая лучшая моя идея, но удержаться не смогла. Конечно, предварительно мне пришлось сообщить о своих планах супругу, выдержать все его возражения, очень конструктивные и аргументированные, настоять на своем и получить Леонардо в свои сопровождающие. И это на последних месяцах беременности. Точно сумасшествие. Но беременные все со странностями». «Одно я тебя все равно не отпущу», — заявил он, особенно на встречу с этим охотником. Другого я не ожидала. Если честно, я была рада, что муж пойдет со мной. «Айола?» Ивор почти не изменился за этот год, разве что черты лица стали чуть резче. А лицо потемнело от солнца и ветра. Торнтон. Глухо поприветствовал он Леонардо, который стоял за моей спиной, приобнимая. «Здравствуй, Ивр». Его взгляд скользнул по мне, задержавшись на большом животе. «Ты хорошо выглядишь». «Спасибо». С трудом смогла улыбнуться. Я чувствуя себя такой глупой и неловкой. «Как твои дела?» «Хорошо. Зиму перезимовали, товар вот привезли». Он показал на прилавок. «Понятно. А где Флоренс? Я ее что-то не вижу». «Она осталась дома с сыном». «Поздравляю». «Вас тоже можно будет скоро поздравить». «Да, спасибо. Была рада тебя видеть. Удачной торговли». Последний раз, улыбнувшись, я развернулась и поспешила на выход. «Ну и зачем все это было?» Спросил Леонард, когда мы подошли к карете, и супруг помог мне забраться внутрь. «Попрощаться. Я должна была убедиться». «В чем?» «Тут же напрягся муж». «В том, что очень сильно тебя люблю. Кто бы мог подумать, что Элодия и моя пощечина могут так все изменить. Не будь ее, все могло сложиться иначе». «Сомневаюсь», — вдруг ответил Лева. «Я почти уверен, что не дал бы тебе выйти за него замуж. Находил бы самые разные поводы, придумывал отговорки, но все равно расстроил бы твою свадьбу». «Ну зачем? Я ж тебя раздражала». И интересовала. Единственная из всех. А с тех пор, как увидел тот портрет, уже не мог избавиться от мысли о тебе. «Какой портрет?» — нахмурилась я. Его нарисовала Аделайн, а я его нагло стащил. Мечты моих кузин сбылись. Элодия вышла замуж за господина Шеридана, а Аделайн поступила в Художественную Академию Искусств. Обучение полностью оплатил Леонард. «Стащил? Но зачем?» — удивилась я. «Те, что я знала, были приличными и классическими». «Дома покажу, он у меня с собой». Портрет муж мне действительно показал. «Это что, я?» — тихо ахнула, недоверчиво рассматривая лицо девушки с растрепанными волосами, которые падали на обнаженные плечи, полные чуть припухшие губы, затягивающие в омут глаза. Хоть он и был выполнен обычным карандашом, но девушка на нем выглядела как живая, томная такая, расслабленная, после любовных ласк. «Это ты», — шепнула Лео, вставая за спиной и целуя меня, Основание шеи. Я лишь раз взглянул на него и потерял покой. я захотелось увидеть тебя такой, снова и снова. «Ох, великий, ну как?» Спросила я и замолчала, прижимая пальцы к губам. Я вспомнила, когда именно Делани его нарисовала и при каких обстоятельствах. «У нее, несомненно, талант», произнес Лео, обнимая меня и кладя руки на живот. Малыш тут же отозвался, легко пнув отца в руку. Ты сдержал свое слово, Леонард. Тихо произнесла я, сжимая руку мужа, ловя его непонимающий взгляд. Сделал меня самой счастливой в мире. А ты сделала даже больше, ответил он. Растопела ледяное сердце и научила любить маленькая дикарка с севера. И высокомерный аристократ из Ванагория, усмехнулась я. Невозможно. Нереально. Скандально. И просто глупо. Что бы они еще понимали!» — пыркнул Лео, наклоняясь к дочке и целуя ее в лобик. «Добро пожаловать в новый мир, принцесса! Мы тебя любим!» «Очень-очень!» Через два года я все-таки сдержала обещание и родила своему мужу долгожданного наследника. Но это уже совсем другая история. Уважаемый слушатель!